Номер 102. Байка. Хорошая мысль. Физик Фаренгейт изобрел новый инструмент, который он назвал ртутным термометром. Однако идея использовать его для измерения температуры человеческого тела пришла к нему позже, когда Фаренгейт докладывал в Академии наук о пользе своего прибора. И там ему сказали, что пусть он лучше это изобретение себе в задницу засунет. Мораль. Не существуют неудачи, а есть только обратная связь. Комментарий. В большинстве наших неприятностей и неудач кроются выходы и пути решения. Только наше чрезмерное эмоциональное реагирование мешает нам увидеть их и воспользоваться. Диапазон применения байки. Аффективные расстройства. Тренинги, целеполагания, Терапевтические мишени. Целеполагание, уверенность в себе.